Мы знаем нескольких пьяниц, избранных нами в мишени для шуточек. Оливера Рида, Джорджа Брауна, Джорджа Беста и иных. Но игнорируем то обстоятельство, что немалое число журналистов, политиков, писателей, адвокатов, судей, финансистов и государственных служащих пьют столько, что любой врач описал бы их, как функциональных алкоголиков. Алкоголь — наркотик более опасный чем многие из тех, что поставлены вне закона. Богатые алкоголики, как и богатые наркоманы, могут годами жить, употребляя напитки достаточно высокого качества, по улицам слоняются, пошатываясь, затевая драки, воруя, бессмысленно портя чужую собственность и скатываясь в итоге к бродяжничеству и деградации. Наркоманы и алкоголики бедные и малообразованные. Древние греки говорили, что вино — зеркало души. Только дурак винит зеркало, если ему не нравится то, что оно показывает. Запрет спиртного, вводимый по той причине, что существуют люди, не способные с ним справляться, представляется большинству из нас смехотворным и нестерпимым. Но ведь и запрет определенных наркотиков можно рассматривать как глупость и притеснение. И мы знаем, что врачи и сотрудники тех правительственных и неправительственных организаций, которые борются с огромными преступными сообществами, наживающими, как некогда, бутлегеры деньги на незаконности героина, кокаина и марихуаны, все чаще и чаще говорят о необходимости декриминализации наркотиков. Трезвость. Есть создаваемое химическими процессами состояние разума, которое многие из нас способны выносить лишь в течение коротких промежутков дневного времени. На небесах, я полагаю, пьют все с приятностью и разумением. На земле же нам следует противиться не злоупотреблению спиртным, но злоупотреблению человеческими жизнями, которые доводят людей до запойного пьянства. Для образованного выпивохи запрет доброго солодового виски или шато-марго выглядел бы преступлением против щедрости природы и артистичности человека. То же самое мог бы сказать знаток и любитель о запрете наилучшего, производимого в андах кокаина или марокканской золотой конопли. Пребывающий в своем уме человек вряд ли попытается решить проблему грабежей, поставив вне закона собственность. Приближается 1991 год, и мне пора уже пробежаться по магазинам. Как пробежитесь, уверен и вы, чтобы запастись парой сотен бутылок, которые позволят нам должным образом встретить его. Желаю всем наидобрейшего здоровья. АДСКИЕ УСИЩИ Лет примерно восемь назад, когда я был человеком более юным и лопоухим, чем ныне, я получил в свое распоряжение еженедельное пятиминутное окошко в воскресной программе BBC1, называвшейся b 15 Я знаю, каждый из читателей «Телеграфа» просто-напросто помешан на «Радио 1» и ничего другого не слушает, поэтому не стану напоминать вам о существовании на этом радиопрограмме новостей, именуемой «Постоянная тема». Я же представлял в b 15 пародию на нее – Каковой присвоил, что определенно свидетельствует о моей смелости и могучем воображении название Тема постоянства. Я проработал там недель пять, а затем началось вторжение на Фолклендские острова. В виде реакции на него я наспех соорудил персонажа по имени